Глава 19. Кундур, где уставший от безденежья псих отправляется на халтурку. Село Кундур Архаринского сектора Амурской локации. 49 градусов, 10 минут северной широты, 130 градусов, 76 минут восточной долготы. «Идиотское занятие быть монахом», – ворчал псих, тупая по дороге с хурджином на плече. «Жрать нечего. Как из еврейки в Амурку перебрались, так только и делаем, что сухари грызем. Больше нечего». Боюсь подумать, что будет, когда они кончатся. Драк тоже на дровяной диете. Денег у нас нет и не предвидится. Мне даже в сейфе этого медведя пошарить не дали. Не кошерно это, мол, для монаха. А не жрать ничего, кошерно. Городов по пути нет никаких. Крестьяне сволочи жадные. Их проси, не проси, не подают ни шиша. Доведут меня эти кулаки. В следующей деревне буду подаяние просить. разноречиво покачивая посохом перед мордой. О, как раз село вдали появилось. Глянь на карте, что это? Все равно сидишь, ничего не делаешь, спину нашему лосемоту в обратную сторону выгибаешь. Это село Кундур, ответил четвертый, а через несколько секунд добавил. Про него даже у папки по Ганели написано. Главная достопримечательность окрестностей села Кундур огромное кладбище динозавров. 65 миллионов лет назад селевой поток собрал и похоронил здесь множество доисторических ящеров, чьи останки неплохо сохранились и по сей день. Именно здесь был найден и извлечен первый в российский лет динозавров полной комплектности от головы до хвоста. К тому же динозавр оказался неизвестным науке видом, которого назвали аллоротитаном, то есть лебедем-гигантом. «Само село, слово доброго, не стоит Пиво здесь отвратительное. Ладно, это уже частности». «Никакие это не частности. Это подлинное призвание твоего пепки – жрать и жаловаться, жаловаться и жрать», – наставительно сказал псих и задумался. Потом встряхнул головой и сказал, «Не, на кладбище динозавров не пойдем. Был у меня один знакомый некромант, вот он бы порадовался, а нам там что делать?» «О, смотри, какой-то крендели с села, Чеш. Давай тормознем, чашкой для подаяния перед носа потрясем и спросим. Мелочь есть? А если найду?» «Псих! Я тебе сто раз объяснял, завелся четвертый. То, что я сижу и вроде ничего не делаю, вовсе не значит, что я не прокачиваюсь. У меня язык скоро самой сильной мышцы тела станет из-под постоянного чтения сутр. Ты сейчас накосячишь, и мне опять очки снимут. А ты попробуй святость хотя бы на 10 пунктов. Подними!» «Да узболгуйся!» – прервал его псих. «Я пошутил! Не трону я его!» «А язык, чтоб ты знал не уч. и без того самая сильное мышца тела!» Он повернул голову в сторону дороги неожиданно заорал. «Эй, ты! Да, ты, ты, колхозник! Кто еще? Сюда иди!» «Да не псы не трону! Разговор есть!» Подошедший парень смотрел настороженно. «Привет, родной!» – улыбнулся ему псих и спросил для затравки разговора. «Ну что, невесты в селе есть?» — Кому Елена Головач, невеста, — дерзко ответил селянин. — Чего надо? У меня времени нет. Мне до монастыря еще идти, да идти. А зачем тебе в монастырь? — заинтересовался псих. — Экзорцист нужен, — не стал скрывать селянин. — Только боевой, а не сопляжуй какой-нибудь. — Сопляжу уже приходили. Спасибо, не нуждаемся. — Вы, я смотрю, народ бродячий, бывалый. Может, посоветуете кого? — Может, и посоветуем, — не стал разверять парубка псих. — Если ты, например, объяснишь, никакой, а для чего тебе экзорцист нужен. «Да, короче», — немножко растерялся посланец, «меня это, председатель послал». Тут он спохватился и торопливо объяснил. «Ну, не в смысле послал, а в смысле экзорциста искать отправил». «Ты так и будешь сопли, жевать или перейдешь наконец к сути». «К сути», — заверил парень. «По сути, у председателя проблема. У него есть дочь, она не замужем. Ну, то есть по бумагам не замужем, а по сути уже три года живет с одним чудаком. И он, походу, маг или даже демон». Но это не точно. И еще единоличник, это точно. Бабу свою из дома не выпускает. В смысле, вообще не выпускает никуда. Председатель дочь уже полгода не видел. В смысле, вообще, ни разу. И походу он боится, что ее съели. А я, короче, челночу по соседним деревням. Ну там по мелочи. То продал это, купил, на навар живешь, все дела. Вот он меня и засылает экзорциста искать, чтоб тот, значит, этого демона изгнал. Я ему уже троих приводил, но они какие-то сопляжуи оказались. Двое сразу срулили, а один поперся изгонять, но взять его ухай докол до состояния жеванной морковки. Он потом у председателя две недели пластом лежал, одних лекарств на месячную зарплату сожрал. Гонец золотые пятки закончил рассказ и с надеждой уставился на нечаянных знакомых. «Ну чё, поможете найти?» А то у меня что то уже варианты закончились. Даже не знаю, куда идти. В Хинганске один монах посоветовал в им сходить. Там, дескать, большой монастырь, но это же, блин, капец, как далеко ноги бить. Не надо уже никуда идти, торжественно похлопал его по плечу псих. Ты уже везде пришел. Председатель у вас как? Мужик не жадный? Жадный, конечно. не Нежадные на такие должности не попадают. Но этот его взять так достал, что денег даст нормально. Охотно просветил психопосланец. Сорок. Но только по факту. Авансам бесполезно прости. Не говорю же, жадный. Ладно, пойдем к вашему жадине, велел псих. Какой, говоришь, у вас тут сектор Архаринский, насторожно ответил Деревенский. Так вот, перед тобой лучший экзорцист Архаринского сектора и окрестностей. И так уж и быть, изгоню я вашего демона. Председателя нашли в пивнушке, куда местные мужики заходили пропустить по кружечке после трудов праведных, и чей ассортимент так не понравился пепке. Председатель, вопреки расхожим стереотипам, оказался не суетливым прохиндеем, а немногословным суровым мужиком средних лет со шрамами на поллица. Выглядел деревенский голова столь внушительно, что одним своим видом провоцировал собеседника на вежливость и тактичность при общении. Большого восторга от появления гостей он не испытал, но держал себя вежливо, а поскольку самозаявленный экзорцист не настаивал на авансе, охотно ввел психа в курс дела. Мы здесь магов не любим, без предисловий начал он. Мы народ простой. Землю пашем, скот пасем, детей растим, добро бережем, чужих не пускаем. Если проблемы возникают, решаем их честной сталью. Поэтому никаких магов и тем более демонов сраных у нас в селе отродясь не водилось. Я здесь председателем уже лет двадцать. Трех дочек вырастил, одну в соседнее село замуж выдал, вторую в город. Как младшая в возраст уходить стала, я подумала, а кому я хозяйство свое оставлю? На троих делить, раздербанивать? Жалко, я всю жизнь это хозяйство поднимал. Да и не вернуться сюда старшие, у них там все хорошо, мужья нормальные, сам подбирал. Думаю, надо найти зятя в примаки, чтобы он, значит, в моем доме поселился. И хозяйство после меня, значит, перенял. «Вот три года назад пришел к нам парень батраки наниматься. Высокий, сильный, здоровый, с собой видный. Назвался Борисом, сказал сирота. Родичи померли, вот он и ходит по свету, место свое ищет. Глянулся он мне, взял его в батраки. Потом смотрю, и дочке глянулся. Ну, думаю, так тому и быть. Боря будет мне зятем. Но у них, значит, дело молодое нехитрое сладилось быстро. Начали жить вместе». Боря – парень работящий, спорить не буду, выстроил молодым отдельный дом, я не препятствовал, места хватит, у нас гектары не экономят, тайга большая, расширяю усадьбу хоть до Китая, и все бы хорошо, но меняться Боря стал. Это он поначалу красавцем был, а потом нос вперед попер, уши в стороны раскинулись, на загривке щетина полезла, и получился, честно говоря, страх Господний, и такого в темноте встретишь – штаны намочишь. Тут-то я и понял, что дело не чисто. Попытался с ним по душам поговорить. Он дерзить в ответ начал. Чуть до рук дело не дошло. Тогда он забором и отгородился, а Танюху мою в доме запер. А на двор к себе, значит, не пускает никого, даже меня. Я, конечно, ребят собрал. Полгода назад пришли мы к нему во двор поучить его, как со старшими разговоры разговаривать надо. Тут председатель замялся и махнул рукой. В общем, зря ходили Убить никого не убил, но отработал всех Причем на совесть отработал И дрался-то не по-людски, а по-подлому То глаза отведет Ты его бить собрался, а его уже нет То вдруг поскользнешься на ровном месте И главное, туман у него во дворе был Ох, поганый был туман Аж глаза выедал Я уж потом обратил внимание Туман этот у него во дворе стоит каждый божий день Разве что в полдень солнце его сожжет А к вечеру опять гадость это тут как тут В общем, я после вразумления того неудачного зарок себе дал, поквитаться с ним. Ладно, думаю, раз его честной силой не взять, не пожалею денег, найду спеца, который чудовищ выводит. Лет десять назад слонялся у нас по округе, такой Гера Ривкин звали. По фамилии судя еврей биробиджанский, хоть и белобрысом был. Но еврей не еврей, а дело свое Гера знал. Жаль, пропал куда-то лет пять назад еще тому. А мне мужики городские на ярмарке и посоветовали: раз говорит на морду страшный, колдовство чинит это не иначе как демон маг. На таких, говорят, монах-экзорцист лучше всего. Я вот Кирюху и попросил поискать, тот все равно по округе шляется, дома не сидит. Председатель закончил рассказ, допил последний глоток из кружки и выжидающе уставился на психа. Ну а ты, как специалист, что скажешь? Ты же специалист. И вообще, судя по твоему облику, вы с ним одной породы. Псих неторопливо отпил из своей кружки, выставленные гостям председателем. Четвертый, разумеется, отказался. А псих согласился, аргументировав тем, что пиво – исключительно растительные продукты, потому для монахов каршерно. Почесав затылке, и обстоятельно начал. Породы мы разные. Я из приматов перекинулся, а он, судя по твоему рассказу, из свиней в люди выбился. Но это не важно. Да, он демон, ты прав. Да, он маг. Тут ты опять прав. Судя по тому, что иллюзию больше двух лет держал, маг не из слабых. Даже интересно, что такой спец в вашем колхозе забыл. Да, дно, что ли, лег, там, где никто искать не будет. Но это не важно. Дальше. Судя по туману, он маг воды. Это немного неприятно, потому что я воду не люблю. Но это тоже не важно. Псих замолчал и в упор посмотрел в глаза председателю. сумма, о которой Кирюха говорил еще актуальна?» Председатель встретил взгляд обезьяна спокойно и, не отводя глаз, ответил. «Я не знаю, что он тебе говорил. Я всем предлагаю сорок. Это не секрет». А сорока речи шла. Кивнул «Псих. Хорошо. Я берусь за это дело». «Договор заключаем через систему. Аванс не дам», — спокойно предупредил председатель. «Оплата только по факту». «Ну, не дашь так не дашь», — сказал обезьян, допивая пиво и вставая из-за стола. «Что, даже не поторгуешься?» усмехнулся председатель. «А зачем?» – удивился псих. «Когда я сделаю дело, тогда и отдашь обещанное. Куда же ты денешься?» «Ну что, пошли?» «Что, прям сейчас?» – удивился председатель. «А чего тянуть? Раньше сядешь, раньше выйдешь». «Ну, пошли», – пожал плечами местный босс. «Эй, а я не удержался четвертый?» Ой, – смутился псих. «Извини, босс, председатель, твои мужички моего пацана здесь не обидят». Моих госей никто пальцем не тронет, весомо сказал хозяин деревни. Пусть твой малой поест пока, я распоряжусь. Это дело, согласился псих и повернулся к греющим уши селянам. Почтенные хлеборобы и гречка сей, чуть не забыл. «Если кому молебен нужен или еще что по духовной части, обращайтесь к этому задохлику. Прошу любить и жаловать. Он хоть и выглядит довольно молодо, но дело свое знает, гарантирую, разочарованы не будете. Берет недорого и только жратвой. Считайте это капризом мастера». «Ну все, босс, много халтурки не набирай, я максимум через полчаса вернусь». Он сделал пару шагов по направлению к двери, но неожиданно остановился и повернулся к четвертому. «Босс, у меня квест на этого зятька. Ты точно систему не взламывал? Нам определенно подсуживают». Усадьба председателя подавляла своим величием, но и забор боренько поставил на совесть. Псих подошел к калитке, сбитой из дубовых плах, крепкой, надежной, с фрезным замком и, не оборачиваясь к хозяину, протянул руку назад. «Ключ». «Ты прикалываешься, что ли?» – опешил тот. «Был бы у меня ключ, нафиг бы ты мне был нужен». «Да пошутил я», – сознался псих. «Ключ бы тебе тоже не помог. Замок, расплавленный медью, залит. Ломать придется». Он извлек посох, и вскоре усадьбу председателя сотрясли звуки ударов. Минут через пять псих перешагнул через обломки калитки. «Я тебя здесь подожду», – сказал осторожный председатель. «Имеешь право. Присутствие в договоре не оговаривалось», – согласился псих. Он без каких-либо происшествий пересек двор, поднялся на крыльцо и постучал посохом в дверь. «Хозяева есть кто дома?» Молчание было ему ответом. Псих изучил замок, пожал плечами и вновь принялся выбивать замок посохом. Когда и вторая дверь пала к его ногам, он, не таясь, взял посох на изготовку и вошел в дом. «Есть кто?» – на всякий случай переспросил он громким голосом. Ответа не последовало. Тогда взломщик принялся последовательно обходить все комнаты, тщательно их исследуя. Дом, кстати, содержался в порядке, чистенько и небедненько. бедненько. Третий по счете комнат. Обезьян обнаружил забившуюся в шкаф девушку лет двадцати, заплаканную, но сидевшую тихо, как мышка. «Муж где?» – нездоровая спросил псих. Девушка, увидев его волосатую рожу, вскрикнула и испуганно заплакала. «Не бойся, не трону. Меня твой отец нанял. Муж где?» Я..." «Я не знаю, его нет. В последнее время он исчезает сразу с утра и возвращается только вечером. Через дверь заходит или сразу в комнату прыгает. Откуда вы знаете?» «А, да вы же такой же!» «Нет, сразу здесь появляется и исчезает прямо отсюда. Во двор он только по делам выходит, а меня вообще не выпускает. Обижает тебя?» – безразлично поинтересовался псих. «Что?» «А, да нет, так-то нет, не бьет». Разве что наорет иногда, где ходит, не знаю. Но притаскивает много всякого добра. И по дому, и во дворе все сам делает. На мне только готовка, стирка и уборка, ну и все остальное. Она покраснела от смущения, но потом неожиданно заплакала. Устала я с ним, странный он, я не понимаю его и боюсь. Жрет кастрюлями, брюхо ненасытное. А вдруг он меня сожрет? Я же вижу, что он демон. А демоны людей едят, это все знают. Не все, уточнил псих, я не ем. И тут же безо всякого перехода спросил, «К отцу пойдешь?» Девушка собралась, вытерла слезы и уверенно сказала, «Пойду». Пошел он в задницу, муж объелся груш. «Вставай, пошли». Все так же безразлично сказал псих. Он взял девушку за руку, довел до калитки, где толкнул направление отца. «Забирай». «А ты?» Спросил хозяин. «А я здесь посижу, зятька вашего подожду, работу доделать надо». Оставшись один, псих прошелся по комнатам, навел порядок. С выбитой входной дверью сделать, конечно, было ничего нельзя, поэтому он просто притворил дверь в прихожую, надеясь, что прокатит. Потом остановился и сказал сам себе, «Надо преображение прокачивать как-то, а то уж перед Гуа стыдно. Этот хрюнгель и тот полтора года личину держал, один я как нубяра хожу». Щелкнул пальцами и немедленно превратился в только что спасенную девушку. после чего продолжил уборку уже в новом виде мелодичным мурлыча под нос приятным сопрано. Попробуй муа-муа, попробуй джага-джага. Зетюк появился минут через сорок, когда псих давно закончил уборку и валялся в ожидании на кровати. Прямо посреди просторной гостиной повис портал, из которого на пол спрыгнул рослый демон. Красавцем его назвать и впрямь язык ни у кого бы не повернулся. Физиономия демона напоминала свиную морду с большими ушами заросшую щетиной. зато ростом Бог не обидел, да и сам он себя явно не обижал. Свин был довольно толстым, с любовно взлелеенным брюшком, но при этом нерыхлым под слоем жира укатывались мощные мышцы. «Ну что, Танюха, встречай мужа, сегодня я славно потрудился, завтра работу закончу и тебе подарочек принесу». «Это хорошо», — улыбнулся псих, «ты есть будешь?» «Буду, непременно буду», заверил Свин, но потом. И он облапил психа с явно недвусмысленными целями. Псих, если быть совсем честным, запаниковал от неожиданности, потому принялся отпихивать мужа ладошками, обещал все предоставить немного позже, бормотал что-то про болеющую голову, но Свин пер к своей цели с упорством и безапелляционностью танка КВ-2. «Все, достал ты, маньяк, выругался псих и принял свой настоящий облик». «Ой, Выпучил глаза хозяин. «Ой!» – передразнил его псих. «Я ой!»